330 июнь 23. Освободив сознание от власти трех и три луча утвердив, можно углублять знания беспрепятственно, ибо врата познавания открыты сейчас, но груз, висящий над сознанием, мешает взмахнуть крыльями. Земные притяжения страшны не сами по себе тем, что не дают сознанию вырваться из сферы земной в область пространственной жизни. Так дома ожидает полученное наследство, но наследник предпочитает сидеть в добровольной темнице, убогий нищий. Потому учитель является освободителем, крылья духу дающим для дальних полетов. Труднее всего освободить мысли и освободиться от мыслей. Так называемые навязчивые образы есть не что иное, как мысли, проникнувшие в сознание или им порожденные, которые продолжают занимать магнитное поле фокуса сознания после того, как они выполнили свое назначение, и стали уже более не нужны. Воля, породившая мысль или ее допустившая, может и должна уметь фокус сознания быстро переносить на другой предмет, не позволяя прежним образом притягивать к себе сознание. Требуется тренировка и навык, Результаты не замедлит. Надо только знать, что легче породить мысль, нежели от нее освободиться. Но на мысль, порожденную, надо тоже возрасти духом. Над мыслью дана власть, которая требует осознания и применения. Победа, достигнутая в этой области, значительно тем, что, овладев своей мыслью и починив мысль воли, человек может так же легко и властно распоряжаться и мыслями других людей, как своими собственными. Власть над собой утвержденная автоматически распространяется на другие сознания этой власти, не утвердившей. Отсюда универсальность формулы. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Некоторые ищут власти над людьми и мирами вне себя другими путями, но другого пути нет. Царь, имеющий все, может быть, рабом всего и всех и нищим в духе, а нищий — властелином и владыкой духом и в духе. Не внешне, но внутренне определяет ступень власти, ибо власть в духе. Конечно, власть над мыслью определяет и власть над сферами астральными и земными, ибо мысль первее. дикар перед радиоаппаратом или роялем будет стоять, не зная, что с ними делать, и ценнейшая книга останется запечатанной, прежде чем уметь, надо знать. Клавиатуру и октавы огненных энергий мысли можно изучить, можно учиться пользоваться ею, как пианист роялем. Тогда феномены мысли могут стать столь же естественными и доступными явлениями, как энергии звуков музыкальной шкалы, имеют те же октавы, тона и полутона и те же законы проявления, но несколькими ступенями выше. Первое и основное условие сильной мысли заключается в том, что она должна быть лишена эмоционального начала. Многие думают, что страстная мысль сильнее, но это неверно. Холодная, бесстрастная мысль принадлежит к сфере более высокой, и потому властвует над мыслью, заряженной астральными флюидами. Сильная огненная мысль не есть мысль эмоциональная, и огонь сердца не есть астральный огонь низшей оболочки. Чувства и эмоции — суть явления разного порядка. Человек, сбросивший цепи астральной оболочки и освободившийся от своего астрала на земле или после смерти, сохраняет все свои высшие чувства. Он может любить и наслаждаться природой, красками и цветами, без участия в этом процессе низшего астрального тела, которое на данной ступени эволюции просто не нужно, как не нужен астральный мир, Это промежуточное состояние со всеми его нагромождениями. Выше и выше устремляется полет духа. Мысль безличная сильнее мысли личной, ибо вторая тесно связана все с тем же астралом. Мысль точная, ярко оформенная сильнее мысли бесформенной, и мысль последующая легче и ближе к сознанию мысли предшествующей, ибо венчает мышление последней мыслью. Личная мысль слаба тем, что обретается на около личности, имея малую сферу воздействия, и лишь на родственное ей сознание. Пространственная мысль сверхличная может покорить массы, если она достаточно кристаллизована. Так снова приходит к бесстрастию, как условию, порождающему надэмоциональную мысль, сущность надастрального плана. Надо учиться, надо изъять астральное начало из поступков слов и мыслей. Поступки, слова и мысли должны стать бесстрастно спокойными. И только тогда эти рамки, выражения внутреннего огня, эти формы могут удержать в себе качество огня высшего напряжения, неослабленного и умаленного примесями астральных флюидов.